Макс показал молодому патрульному значок и протиснулся через оцепление. Толпа возмущенных граждан Сити орала и бесновалась. Скоповских броневиков, не умолкая, гремели динамики, призывая толпу прекратить беспорядки и разойтись по домам. Пока еще напор разъяренных людей сдерживал грозный облик полицейского спецназа. Закованные в броню и прикрытые щитами, они готовы были в любой момент обрушить на головы протестовавших удары шоковых дубинок. Но ситуация накалялась. Еще чуть-чуть, и в баражировавшие над толпой полицейские коптеры полетят камни и бутылки. Сэм провел Макса к входному блоку высокого уродливого здания. Двери были снесены начисто, кругом валялись осколки стекла и пластика. У входа беспокойно толпились сотрудники полиции. «Что здесь произошло?» Макс шел по коридору с удивлением, осматривая следы недавнего побоища. Очередная выбитая дверь, еще одна следы импровизированной баррикады из офисной мебели. «Роботы тайком создали церковь! Представляешь? Храм машин!» «Что?» — полете недоверчиво уставился на приятеля. «Как такое возможно?» Никто не знает. Местные жители заметили, что сюда повадились шастать самые разнообразные железки. Ну, ладно бы это были курьеры и уборщики, но когда косяками пошли киберняни, экскурсионные гиды, автомеханики и прочие, возникло подозрение. В общем, дежурный наряд приехал по звонку и... Впрочем, ты сейчас сам увидишь. Макс, ведомый Сэмом, спустился на нижний ярус перешагнул порог и обомлел. Пол широкой комнаты устилали фрагменты тел. Это были роботы самых разнообразных конструкций и предназначений. Модели объединяло лишь наличие искусственного интеллекта в процессоре. Стены помещения оказались старательно расписаны религиозными символами известных церковных конфессий – Над небольшим возвышением красовался огромный баннер «Бог есть любовь». Надпись на человеческом языке дублировалась машинным кодом. Чуть ниже в замысловатую конструкцию были собраны предметы религиозных культов – чаши, кресты, подсвечники, фигурки и многое другое. Судя по царившему хаосу, здесь произошло самое настоящее побоище – Роботов ломали и разбивали со стервенением. Корпус, ближайший к Максу машины, носил следы многочисленных ударов дубинки, а по соседству лежала расплющенная голова робота-секретаря. «Кто их так?» — спросил Палетти, рассматривая обломки. «Сначала спецназ. Роботы не пускали полицейских в храм». Забаррикадировались внутри и тупо стояли, слушая человеческие молитвы через динамики под потолком. Сэм, опасаясь испачкать ботинки в луже черного масла, брезгливо перешагнул через выпотрошенного андроида. «Наши парни сломали двери, разбили пару машин и подключали все, до чего смогли дотянуться. Железки не сопротивлялись, просто стояли и пели псалмы, представляешь?» Но потом откуда-то появилась группа местных. Непонятно, кто их привел, но они явно были на взводе. Увидев такое религиозное кощунство, толпа начала крушить все подряд. Еле-еле смогли их отсюда вытолкать. Наши решили, что все закончилось, но на улице стала собираться огромная толпа. Похоже, что в ней было несколько заводил. Люди зверели с каждой минутой. Ну, это ты уже и сам видел. А мы-то здесь зачем? мрачно спросил Макс. Для подавления беспорядков есть другие службы. Это верно. Но людей не хватает, а ситуация такая, что использовать полицейских андроидов все равно что плеснуть масло в огонь. Вот сухарь и отправил в усиление всех, кого смог, включая нас с тобой. Час от часу не легче. Интересно, долго нам тут торчать? На улице раздалась стрельба. Несколько одиночных выстрелов поверх голов немного остудили пыл толпы, но и полицейские были вынуждены отступить ближе к зданию. К счастью для Макса и его коллег не прошло и получаса, как к месту события прибыли подразделения Национальной гвардии. Толпу начали теснить. Наименее расторопных участников беспорядка похватали и бросили в камеры участков, Копы дежурной смены до вечера зашивались, регистрируя доставленных. Ситуация омрачалась тем, что вспышек людской агрессии против машин становилось все больше, и одним районом это не ограничивалось. Жители Сити сбивались в толпы и требовали открутить головы вообще любым роботам, неважно, есть в них ИИ или нет. А вокруг кварталов, занимаемых ОТИ, стали расти лагеря пикетчиков. Чаша весов в противостоянии Зимы, и Эвелин Дотсон покачнулась в пользу последней. Палетти вышел из полицейского участка в задумчивости. Не прошел он и квартала, как увидел нескольких ребятишек лет семи-девяти. Они играли в какую-то странную игру. Надев на голову одному из сверстников картонную коробку с грубо нарисованной рожицей робота, они хохоча тыкали его палками». Как только мальчишка пытался снять коробку, его безжалостно лупили по рукам. «Давай, давай, ищи свою душу! Где же твоя душа, робот?» Мальчишка глухо рыдал из-под коробки и ползал по земле, словно действительно пытался что-то найти. Полетин нахмурился и направился к ним. Увидев выражение лица взрослого человека, Ваттага бросилась в стороны. Сорвав коробку, Мальчик заозирался вокруг и что-то поднял. Присмотревшись, Макс увидел маленькое тело кибернетического питомца. Щенок из белого пластика, которому хулиганы палкой размножили голову. Паренек прижал тело четырехлапого друга к груди и, обливаясь слезами, пошел прочь. «Роболюб! Роболюб!» — понеслось в спину у люлюканье недавних мучителей. Но, опасаясь по лете, преследовать жертву они не стали. Макс мрачно осмотрел улицу Несколько перевернутых и разбитых торговых автоматов, опущенные ставни на торговых витринах и повсюду свежие граффити на стенах. Религия для людей, долой засилье роботов, машины корпораций, слуги сатаны и понял, что ждать ответного хода главы ОТИ осталось недолго. Крошечное помещение блока охраны заливал яркий электрический свет. На столе щелкнул и выключился электрический чайник. Хозяин сухой, но подвижный мужчина в серой униформе принялся разливать кипяток в две кружки. «Винсент, старина!» «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Когда мы последний раз вот так общались не через экран, а лицом к лицу?» «Кажется, лет десять назад, Фрэнк, на очередной встрече ветеранов Мм, «Десять mm, лет...» «Да, время летит, и наших из неистовых скорпионов становится все меньше». «Слышал, Мейсон в прошлом году пополнил ряды Небесной Гвардии». «Это который блондин?» Не, тот Мейсон, который блондин, погиб лет 7-8 назад, где-то в Индостане. А этот Мейсон был шатеном. У него еще было прозвище Пуговица. Он на удачу пришивал на броне красную такую пуговицу, помнишь? Точно. Теперь вспомнил. А что с ним стряслось? Тоже война прибрала? Нет, рак. Поздно спохватились. Жаль, парня. Фрэнк бросил в кружки кубик кофе и выставил на стол банку малинового джема. «Слушай, а ведь я к тебе по делу», — сказал Винсент, размешивая сахар. «И я почему-то так и подумал», — усмехнулся бывший сослуживец. «Сколько лет не виделись, и тут ты как снег на голову. Ну да это не важно. Рассказывай». «Хочу предложить тебе подработку, но дело не совсем законное, так что если у тебя на этот счет принципы, то...» «Мне об этом сразу скажи. Тогда мы просто попьем кофе, вспомним былые деньки, и я уйду. Без всяких претензий». «Вот это да!» — рассмеялся Фрэнк. «Чистоплюй, Ковальский! Предлагает мне что-то не совсем законное! В лесу, наверное, медведь сдох, а? Помню, ты всегда нос воротил от запаха криминала. Но, видно, и тебя припекло». Ну да, на ветеранскую пенсию не разгуляешься. Так это да или нет? Ну, если ты предложишь...